Обед принесла старшая сестра. Макс, расслышав знакомую невесомую поступ, взвился с мата с такой скоростью, что поднял облако соломенной трухи. Восточница, завидев это, традиционно прыснула, потом приняла максимально серьезный и невозмутимый вид и занялась раздачей пищи. Подошедшие кабаны Гена получили обычные порции. А вот Максу в миску плюхнулась увесистая косточка, причем с мясом. Лукавые искорки в глазах кормилицы даже дураку бы подсказали, что это не случайность. «Спасибо», – улыбнувшись, сказал охотник. «Звать-то тебя как?» Подхватив ведро, девушка молча поспешила наверх. Но перед тем, как открыть люк, отчетливо бросила. Литали. Гена, удивившись, поинтересовался «Эй, жених, ты что, успел уже научиться болтать по-восточному? Шустрый ты, как электрический веник!» «Да нет, я и до этого язык знал. Даже был один раз на границе королевств. Ушлый парень и не дурак. У нас половина там бывала, а кроме жрать и сать ни слова не выучили. Вон и девкам нравишься. Мясо столько отвалило, сколько я от жены своей не видел никогда. Люк хлопнул, девушка прошла вниз. Макс успел еще раз поблагодарить. Спасибо, Литали. Очень вкусно. Литали на ходу чуть обернулась, спрячь улыбку, кивнула. И это, меня Макс зовут, если что. Гена, скребя ложкой по дну миски, вздохнул. «Надо менять место личной дислокации. Чую я, что в этой башне, кроме одного хитрого полиглота, никто больше мяса не увидит». «А чё ж тебя жена не кормит?» – язвительно поинтересовался Макс. «Так она в граде». «Интересное дело. Ты, значит, здесь, в этой... А жена твоя фиг знает где? В столице?» «Так я тут временно...» До зимы должен оставаться, пока не кончится эта фигня с хайтами. И вообще, Что это тебе так интересно?» Макс пожал плечами. «Да ничего. Просто адресок хотел взять. Вдруг в граде окажусь, а переночевать негде будет. Ночи холодные, без женского тепла простудиться запросто можно. В сортире переночуешь, умник, там даже зимой тепло». «Не знал. Поверь мне на слово. «Ну, раз ты лично проверял, то поверю». «Мне показалось, или тут кто-то давно в морду не получал?» Кабан, хлопотавший у печки с кипятком, буркнул. «Вы еще подеритесь, идиоты!» «Я уже пару драк разнимал, пока бродил по крепости». «Народ на нервах», — буркнул Макс. «Хайтов столько, что считать страшно. Устраивая не атаки, все бы по струнке ходили, а в этом вечном ожидании штурма – постоянный стресс у народа. Вот и следи за своим языком. И тебя, Гена, это тоже касается. Тут слово за слово, и все, зубы полетят. Если уж мы начнем цапаться на пустом месте, то что говорить об остальных? Гена, отложив миску, заметил «Хороший стресс, вы спите как убитые, так у нас нервы покрепче, чем у других», пояснил Кабан. «Мы постоянно воюем в последнее время. Если каждый раз нервничать, давно бы в рубашках с длинными рукавами сидели и всем рассказывали, как чудесно было во Франции под вашим правлением. В погребе сидели бы наполеоны». «Верю. Хотя вас, южанок, говорят, что вы с третьей попытки рукоять меча находите». «Что это там за шум? Я проверю!» Гена шмыгнул наверх. Кабан и Макс, переглянувшись, не сговариваясь, рванули следом. «Любой шум может стать предвестником штурма. А любой штурм при таком раскладе сил – это почти гарантированный конец». «Это был не штурм». Отряды хайтов, галдяй, гремя, амуницией спешили к речному лугу, что протянулся выше крепости. Вчера на нем уже был бой, некоторые трупы до сих пор не убрали. Неужто восточники опять полезут в атаку с той же стороны? На пушку чахлого леса вышли первые воины. Вышли организованно, почти ровными шеренгами. Макс, издалека опознав толстоствольные мушкеты, радостно выдохнул. «Наши! Наши пришли!» Кабан кивнул «Точно!» «И вон флаг с медным диском! Такой я видел у ребят-монаха!» «Похоже, из града приперлись! Быстро они!» «И вон, гляньте! На другом берегу тоже лазят, что-то таскают!» Макс, приглядевшись, уверенно заявил. «Это пушки. Грамотно придумано. Через реку они добьют легко, а вот до них добраться непросто». Гена скептически хмыкнул. «Да хрена не добьют через реку. Наши картечницы дальше сотни метров вообще бесполезны». «Это тебе не картечницы, а нормальные пушки. Ядрами бьют, даже разрывные бомбы есть. Глядите, хайты атакуют». Передовые отряды противника, не дожидаясь подтягивания основных сил, кинулись на центр войска землян. Очевидно, жиденькие цепочки воинов спровоцировали Хайтов на преждевременную агрессию. Неприятель показался им слишком слабым. Фигурки мушкетеров расплылись облаками дыма. Спустя несколько мгновений до крепости донеслись хлопки выстрелов. Бой начался.